Вода. Мы с тобой уже говорили о питьевом режиме, когда обсуждали правильное питание. Сейчас же давай посмотрим на этот вопрос с точки зрения тренировочного процесса. Пить или не пить? Этот вопрос, как ни странно, до сих пор стоит перед многими. Ещё несколько лет назад даже среди профессиональных спортсменов был широко распространен миф о том, что вода запрещена не только во время занятия, но и в течение часа по его окончании. Однако на сегодняшний день в пользу этой теории не существует ни одного убедительного довода. Профессиональные тренеры Рекомендуют пить воду в течение всего дня небольшими порциями, независимо от того, есть у тебя тренировка или нет. Норма потребления рассчитывается индивидуально по формуле 30 мл на 1 кг массы тела. Если же тебе захочется выпить больше, ничего страшного, главное не допускать обезвоживания организма. Не пей много непосредственно перед тренировкой. Лучше выпить около 400 мл за полтора-2 часа до тренировки, разделив порцию на несколько частей, а за 10-15 минут до начала занятий выпить 200 мл. В перерывах между упражнениями нужно делать несколько глотков воды, но не слишком много. Тяжесть в желудке не будет способствовать эффективной тренировке. Противники употребления жидкости на занятиях утверждают, что во время сухих тренировок значительно лучше уходит вес, но забывают о том, что все эти потери массы вода, вышедшая с потом. После первого же приема жидкости потерянные граммы возвращаются, а вот организм уже успевает не лучшим образом отреагировать на обезвоживание. После тренировки нужно восстановить водный баланс, так как даже если ты пила во время тренировки. Потери обычно превышают полученный объем влаги. Какую воду пить? Негазированную, комнатной температуры.